Судно бросило якорь возле одного из причалов в порту Сан-Франциско. Город еще не был тем голубым раем и казался со стороны великолепным. Нет, он, возможно, и в моем времени и ничего себе был, не знаю. Но отсутствие всякой гомосятины уже радует. Тут вообще я слышал ранее, в это время к лицам нетрадиционной ориентации относились, как и во всем мире, то есть плохо. «Старшой, я бы тут и осел», — мечтательно прищурившись, провозгласил Яхненко. «Как красиво вокруг!» — отдохнули ему наши женщины. Но пришлось осаживать. К сожалению, это слишком близко от любимой родины. «Да ты что? Где она, родина? А где мы?» Парни воскликнули уже все вместе. «А вы не видели, сколько в порту наших?» «Вот то-то и оно. Думаете, тут нет тех, кто пашет на доблестное НКВД?» «Что, правда?» — уставился на меня Серега. «Нет, мля, это я так шучу. Мне вот делать больше не хрен «Как с вами юмор шутить?» «Так вы думать уже начнете, или сразу в консульство пойдем?» «Игорь, ну ладно, мы как-то расслабились, но ты уже всех встряхнул. Конечно, надо ехать куда-нибудь подальше». Скользкий разговор наконец-то закончился. «Куда поставить?» — спросил меня крановщик в американском порту. «Доставь так, чтобы легко уехать смогли. Да и перегрузиться нам надо. Машина уже чуть живая». Говорил я по-английски так же хорошо, как и по-русски и по-немецки. Дело опять в моих бонусах. Сойдя в порту, мне достаточно было послушать болтовню америкосов, звучащую кругом, чтобы минут через десять осознать, что я все прекрасно понимаю в их диалогах. Штаты встретили нашу компанию хорошей погодой. Может, это еще и потому, что прибыли мы в один из южных портов страны. Все глазели по сторонам, но расслабляться было рано. — Нужно перегрузить машину. Это обязательно. — Могу подсказать, за скромное вознаграждение, где можно купить машину. Просто сейчас война, грузовики все на учете. — Я тебя внимательно слушаю, — подбодрил крановщика протягивая ему кусочек золота. — Маленький такой, с пару спичечных головок. — На шестом складе есть учетчик. — Смит, подойди к нему. — За деньги, ну, за вот такие деньги, — рабочий указал на кусок золота, что лежал у него на ладони. сговоритесь». И правда. Конечно, этот старый толстый деляга сначала сказал что-то типа «на факт мне все это надо», но позже согласился. Просто цену набивал, гад. Зато я машин у него вытряс, аж две штуки. Точнее, одна была грузовиком Кенворд, очень мощная, специальная версия для дальнобойщиков. А вот вторая — автобус, знаменитый Сребробокий. Одному богу известно, где Смит взял этот автобус и как его списал. Для наших, измученных такой длинной дорогой родных, это была хоть какая-то радость. Особенно поразило наличие кондиционера в автобусе. Машины нам оформили задним числом, точнее, маем месяцем. Дескать, мы уже давным-давно работаем на одну фирму, что выполняет регулярные рейсы через всю страну. Нам даже погрузили что-то, что необходимо выгрузить в городке на восточном побережье. На автобус повесили таблички этой же фирмы по документам, На нем якобы перевозили водителей, которые перегоняют сюда технику с заводов. Почему решили ехать на машинах, а не на поезде? Ну, мы же в Штатах. Талоны на бензин и дизель мы получили. Дороги здесь шикарные. Что нам еще надо? Нашли на этих же портовых складах четыре двухсотлитровые бочки и опять же, за малую, заправили их топливом. Выехали мы, предварительно отоспавшись в привычной гостинице. Почти сутки отдыхали. Кстати, из-за того, что было теплее, чем на родине, пришлось после отдыха менять весь гардероб. Для покупок нужны были деньги, а у нас их было, да вот вообще не было. Прямо в порту, найдя неподалеку проститутку, выяснил у нее, где здесь собираются люди, которым деньги карманы жгут. Оказалось, что все очень просто. Тут, как и во многих городах Америки, орудовала приличная банда. Занимались контрабандой спиртного и бензина. Вот к ним я и двинул. вооруженный двумя пистолетами ТТ и двумя гранатами. Тут, так же, как и заведующий складом в порту, сначала меня не хотели пускать. Пришлось даже силушку показать, вырубил двух охранников, и сразу появилось уважение. «Вы, русские, еще более озверевшие, чем о вас говорят», — произнес итальянец. «Ну а кто бы тут еще делами занимался, если не итальяшки?» «Есть немного. Война перековывает людей». «Ага. Ты еще скажи, что ты воевал против парня с челкой». Я тебе так и поверил. Зря ты так, — тихо произнес я. Мы все прямо с фронта. А почему вы вообще сбежали? Да подставили нас серьезно. Но выдать чуток, правда, не помешает. Вот и решили, что лучше свалить, чем быть расстрелянными своими за просто так. Ладно, парень, не мое это дело, — качнул головой из стороны в сторону Деляга. Многие знания, многие печали, — подхватил я. В точку. Так чего тебе и твоим рейнджерам нужно? В первую очередь документы. Остальное позже. Но нашим сотрудничеством вы останетесь довольны. Документы сейчас сделать непросто. Личности свободные есть, да дорого стало. Вам же не нужны подделки до первой серьезной проверки? Конечно нет. Нам нужны настоящие бумаги, без всяких хвостов. Делать будем недели две. Много у тебя людей. Стоимость сообщу через пару дней, когда все пробью. Идет? Идет. Нам бы еще местечко тихое, чтобы переждать эти две недели. Есть и такое. Десять миль на восток за город. Там, кроме одной фермы, на те десять миль вокруг не души. А как с копами? Да порядок будет. Заплатишь одному человеку, и никто о вас не узнает. Место было и правда хорошим. Хоть и практически пустыня, нам после наших таежных дебри было непривычно, зато тепло. человеком которому нужно было заплатить оказался коп ага продажный гад но сейчас нам это было выгодно через сеньора альфонсо мне удалось сбагрить немного песка с самородками то проблем нет а вот с песком хуже индосы пыхтели пыхтели но все же взяли несколько мешочков килограммов двести за пятьдесят тысяч бакинских рублей обманули безбожно но я не настаивал знаю что в четыре раза дешевле продал но сейчас не дожиру Такая сумма тут только у бандитов и есть, ну и еще у миллионеров. Но пока я к ним не вхож. В этом времени 50 штук зелени — это как в моем, наверное, целый миллион. Мы тут немного пообщались, да и сам цены вокруг видел. Машину новую можно взять за 3 тысячи, так что... За две недели все как-то успокоились и перестали тревожиться. Жили в доме на ферме, но коп-гад заломил такую цену, что я задумал недоброе. Да что там задумал? Вот-вот выполню уже. Документы я ваши проверил, все в порядке. Но советую, залезьте куда-нибудь подальше и язык учите. Хоть вы по документам и эмигранты, но нельзя жить в стране как граждане, а языка не знать. Понял? Забудьте, что вы были коми. Теперь вы добропорядочные граждане САС США. Конечно. А я могу сменить имя? Теперь уже официально. Спросил я у копа, так как меня это всерьез заинтересовало. «А чем тебе не нравится имя Мордекай?» «Я к другому привык. Оно у вас звучит, как Гарри». да меня и на что хочешь, говорю же. Проверено все». «Ну и отлично», — произнес я и воткнул нож в грудь копа. «Ничего личного. Ты просто слишком много знал». «Трупы копа, мистера Альфонса с его бандитами и скупщиков золота мы прикопали в пустыне. Харен тут кто найдет их. Нам не нужны были свидетели». Тупые быки Альфонса были только с виду страшными. Мои партизаны, да и сам я, вырезали всю банду, а это 12 активных членов, на раз за два часа. Больше из банды о нас никто не знал. альфонса вряд ли с шестерками делился информацией. Да и поспрашивал я его перед тем, как убить. Пришлось повозиться только с человеком, что делал документы. Тот был один. Такие дела помощников не берут. Чиновник из городской администрации жил с женой и ребенком в своем доме. Еще бы, такие бабки греб. Ребята взяли его аккуратно, нужно было выяснить, знает ли что-то его жена о нас. Не знаю, если возможно терпеть пытки, то этот чиновник просто образец терпения и силы духа. Нам очень не хотелось валить его семью. Короче, не пришлось. Тот клялся всеми родными, что никто больше не знает. Ну и умер после этого быстро. Отбывали мы с удовольствием. Всем надоела неопределенность. хотелось уже где то осесть на постоянное жительство путь лежал через всю страну в нью йорк там все деньги там вся власть хотелось мне немного немало а подмять под себя всю нашу русскую мафию думаете невыполнимо да обдумали уже с ребятами вполне по силам нам ведь это не за день нужно сделать спокойно обустроимся а там посмотрим правда когда я это предлагал парни на меня волками смотрели «Надоело ребятам воевать. Надоело. А мне что, больше всех надо?» «Нет, хрен с ней, с мафией. Попробуем просто устроиться тут и жить так, как хочется уже нам самим. Без диктовки сверху. Автобус «Джем» — это что-то. Кондиционер, туалет. Я оценил все прелести этого чуда на колесах, когда после десяти часов управления грузовиком устал, как собака. «Еще бы душ сюда замутить, и...» в общем ехали спокойно впереди грузовик в нем двое сзади автобус со всеми остальными на первой границе штатов нас просто проводили взглядом два местных копа стоявшие на обочине возле своего патрульного автомобиля ожидал уже было шмона а тут вроде все спокойно про имя я не шутил нафига было мне такое подбирать да понимаю я что знакомый мистер альфонсо дал те документы какие мог но меня от него корежило Кстати, мы всерьез разбогатели после ликвидации альфонса и его подручных. Скопа взяли мало, у того, видимо, состояние где-то спрятано. А вот сам местный гангстер альфонса принес нам приварок в 10 тысяч, да еще и почти весь песочек вернули. Часть он уже сбыть успел. Надо было видеть, как наши женщины переодевались в американские шмотки. Первый шок — свободная торговля. Увидев ассортимент в крупном магазине, женщины просто застыли, А потом, придя в себя, набросились с расспросами. Угомонить всех удалось не сразу, лучше всего подействовала демонстрация. Я просто прошел по магазину, прихватывая те шмотки, что мне приглянулись. Когда девушка-продавец помогла мне с размерами, я зашел в примерочную кабину. Выйдя, я вновь ввел всех своих в ступор. Еще бы, после нашего рвания шикарный серый костюм и шляпа вызвали фурор. Меня осматривали минут двадцать, после чего тоже рванули. Мужикам здесь проще, особенно таким, как мы, худым и стройным. Одежку даже подгонять было не нужно. Женщинам в этом плане чуть сложнее. После одежды женщины затребовали парикмахерскую. И получили ее прямо в том же магазине. Только пришлось выйти и зайти с другой стороны. Если бы не русская речь, хрен их отличишь от американок теперь. Прически, наряды, обувь и бижутерия. Все было не неброским, но элегантным. Лучше всего после всех процедур высказалась мама Макса Бурята. «Игорек, я только сейчас и почувствовала себя женщиной». «Ага, а что же дальше будет, когда вы увидите голливудское кино, попробуете водить машину и купаться в море?» Я лишь тихо усмехнулся. «Всегда пожалуйста, Маргарита Павловна, точнее Маргарет. Только матери Макса досталось ее же имя. Надо же так совпасть. Самого Бурята теперь звали Майклом, Саню Биллом. Малой так и вовсе стал Генри». Серега у нас теперь Джим, ну а я — Мордекай. Тьфу ты, блин, как так можно назвать человека, ну как? Самое сложное для нас будет найти учителя английского. Нужен такой, чтобы умел молчать. Не хочется больше никого убивать. Да-да, я помню наши планы и знаю, что без стрельбы и убийств тут не обойдешься. Но не хотелось валить случайных людей, чья вина только в том, что они о нас знают. Не всех же теперь подряд убирать. Когда сядем... Мы станем нормальными американскими гражданами, замутим какой-нибудь бизнес и даже станем платить налоги. Но это позже. — Игорь, фу ты, Морр, не зови меня так, я с ума сойду. Я грубо оборвал Серегу, то есть Джима. — Чего ты? — удивился моему Рыкоу Яхан. — Сам велел только по новым именам общаться. — Блин, да не могу я жить с таким именем, как будто в душу нагадили. Чего хотел-то? И вообще, ты на русском говоришь, какая нафиг разница, как ты меня назвал? «Да блин, если ты так рявкать будешь, я забуду, зачем подошел». Серега Джим усмехнулся. «Ты хочешь ехать всей толпой?» «Нет, уже думаю, где-то надо поселить наших близких. А мы рванем в Йорк. Может, подальше куда?» «В Колорадо должно быть хорошо. Самый центр Соединенных Штатов. Тихо, и климат неплохой. И лето есть, и снежная зима почти как у нас. Только все же более мягкий климат. Пойдет». Я с матерью разговаривал, она предлагает деревню, чтобы народу поменьше было. Вот и я думаю, что надо купить большую ферму. Но что будут делать там одни женщины? А что они у нас делали? У нас все мужики на войне. Здесь нет войны. И тут так не принято, чтобы женщины в одиночку фермы на себе тянули. Это ведь не одну корову в доме держать. Тут, чтобы прокормиться, надо пахать. Да, но ты все же подумай. Да не хрен думать. Главное, что для того, чтобы нормально встроиться в местную жетуху, нам нужно время и возможность спокойно обустроиться. А также, если все же будем делать то, что задумали, родных нужно держать подальше, чтобы не достали. Ты все-таки хочешь заняться причесыванием местных бандитов? Если замутим бизнес, они сами захотят нас причесать. Придется отвечать, а это уже игра по их правилам. Нет, мы будем диктовать свои. Помнишь? Мы прогнем мир под себя, а не прогнемся под него. Конечно, помню, только тут так хорошо, войны нет. Хочется уже пожить спокойно. Слушай, Серег, я обещаю, без нужды мы ни во что лезть не будем, только если заденут нас, хорошо? Окей, — выдал Серега, тем самым удивив меня. Тем более, что мы уже влезли, убрав Альфонса. Хотя он всего лишь мелкая сошка, поставленная в этом месте боссами, Но дело в том, что я уже знаю многое о самих боссах. Как скажешь. До сих пор у меня не было причин в тебе сомневаться. Ты говоришь неправду. Именно из-за меня мы во все это и попали. Дали бы тогда тренды окруженцам. Сейчас были бы на фронте и при медалях. Серег, об этом же вроде договорились. Сам же знаешь, тогда мы не были готовы ввалить своих же бойцов Красной Армии. Так что ничего бы не выгорело. А насчет медали Что-то мне говорит, что нам здесь будет не хуже. На этом разговор закончился, и мы разошлись. Аризона заканчивалась. Скоро граница с Нью-Мексико. А там у американцев Манхэттен. Наверняка патрули будут. Надо поостеречься. Пейзажи вокруг, конечно, не русские, но размер внушительный. То горы с одной стороны, то равнины. В основном пустыня с кактусами. Но не холодно, а поэтому приятно. Машин навстречу попадалось немного. В основном такие же грузовики, легковых совсем мало. Хотя тут сейчас движуха начинается. «Пёрл Харборн» недавно произошел. Точнее, события в нем. Мне еще во Фриско объяснили суету в портах, но на дорогах это пока незаметно особо. Блин, как бы нас, как американских граждан, не послали на войну. Вот будет смешно, выбрались из пекла и по новой. Ну уж, за американские ценности я воевать точно не буду. Пошли они все. В Нью-Мексико нас не пустили. Практически на самой границе приказали разворачиваться. Да еще и обыскать хотели. Но тут сработало право частной собственности. Показав липовые бумаги от какой-то компании, мы не дали воякам подойти к машинам. Обыск отменили, но заставили свернуть с дороги. Бодаться с вояками не хотелось. У них тут все серьезно. Блоки так утыканы стволами, что как-то нет желания лезть под 50-й калибр. Игорек, «Куда дальше?» — спросил Саня. «Он сейчас сидел водителем в автобусе». «Туда, туда», — я указал назад. «Там отворот будет, я видел. Поедем другим путем. Правда, долинее получится, но это фигня». «Да уж, фигня. Там горы Колорадо, а их надо объезжать. Крюк получится изрядный». Через сутки мы все остановились резко и одновременно. Просто оказались в такой чудной местности, Что дальше ехать не хотелось, по крайней мере, прямо сейчас. — Игорь, а может здесь остановиться? — спросили меня женщины. — Как у нас, в Сибири. — Да можно даже жить остаться. А вообще-то эти места называют американской Швейцарией. Я и сам пребывал в восторге, как ребенок просто. Вокруг был красивый лес на склонах холмов и шикарные равнины, покрытые сейчас снегом. Чуть дальше на горизонте виднелись заснеженные склоны гор. — Игорь, а почему тут никто не живет? спросил уже Бурят. да хрен его знает вообще у американцев много парков заповедников не удивлюсь если это один из них надо доехать до ближайшего населенного пункта а там уже узнать что к чему оставив автобус под защитой сашки и бурята сам с яхнкой и лешкой отправился дальше по дороге на восток ближайшим населенным пунктом оказался поселок или как тут такие маленькие поселения называются Аккуратные домики, все как один белого цвета, с небольшими участками земли вокруг них, стояли с двух сторон дороги. Прямо как в кино. Вывески скромные, но и в отеле заправка тут есть. Свернули на заправку. «Хеллоу, мистер», — приподняв Стэдсон, со мной поздоровался рослый мужчина. На нем была коричневая кожаная куртка и джинсы. На шляпе, кстати, кокарда Чуть позже я разглядел его машину. «Оп!» Мы пока тоже щеголяли именно в голубых джинсах, легендарных Левайс. Не в костюмах же ехать на грузовике, а так мы купили разную одежку. Приветствую вас, сэр. Я тоже приподнял шляпу. У меня на голове была небольшая, с короткими полями, больше похожая на котелок. Какими судьбами заправиться? И это тоже. А так есть пара вопросов насчет этих мест. Мы тут впервые не пустили через Нью-Мексико. Вот и катим вокруг. Но это даже к лучшему. — Увидели тут у вас отличные места, а мы переселенцы. — О, ищите, где можно будет осесть? Мужчина кивнул. Улыбка не сходила с его лица. — Если интересует какое-то особое место, то вам нужно в муниципалитет. Но там наверняка вас отправят в Денвер. — А так и я могу что-то подсказать. — Меня зовут Смит, сэр. Протянул я руку первым. — Сержанту Рейли. Полицейский крепко пожал мне руку. — Наверное, вы нам сможете помочь. «Миль тридцать на юго-запад, мы видели красивые места. Нельзя ли приобрести там землю?» «Странно. Обычно переселяются на запад. А вы двигаетесь на восток», — словно сам собой говорил коп. «Там же никто не живет. Чем вы будете зарабатывать себе на жизнь?» «О как! Сразу о главном!» «У меня бизнес на обоих побережьях, а здесь нам понравилось. Хотели бы осесть тут семьями». «А, ясно. Простите, сэр, я влез в свое дело». — Ничего, все в порядке, сэр. Вы в своем праве. — Да, конечно. Сходите в мэрию нашего городка, она дальше по дороге, не ошибитесь Вот как. Это еще и город. Да тут наверняка и тысячи жителей нет. — Конечно. Благодарю за помощь, сэр. — Что-нибудь еще? — протянул мне руку Коп. — Да. Как тут с топливом у вас, сэр? — Так же, как и везде. У вас есть талоны? — Да, конечно. — Я работаю на одну компанию, что занимается перевозкой грузов во Фриско. Это наша помощь советам. О, я понял. Тогда у вас есть все бумаги. А вот это уже был намек на то, чтобы взглянуть на наши документы. Вот сейчас узнаем, насколько они хороши. Так-то у нас уже проверяли их, но пока мы еще не сталкивались с таким въедливым копом. Ведь мы собирались осесть на его земле, а это серьезно. Проблемы ему не нужны. Пожалуйста, сэр. Я протянул папку с бумагами. Вам, наверное, интересно, почему мы вдруг решили переехать? О, нет, сэр. А я вижу, что это его и правда не сильно интересует. Мы граждане свободной страны. Можем жить где угодно. Просто интересует вопрос, почему именно сейчас? Дело в том, что мы из пригорода Сан-Франциско. Жили вместе, мы все родня. Так вот, наши отцы служили на флоте. Эрл-Харбор позадаченно воскликнул коп. Аризона, сэр. «Приношу свои соболезнования, сэр. Мне очень жаль. Трагедия Аризоны сейчас у всех на слуху. Мы увозим матерей и наших братьев с сестрами подальше от океана». «Ваши документы в порядке, сэр», — сказал спустя минуту коп. «Если надумаете здесь остаться, то зайдите ко мне, я вас отмечу». «Не помешает то, что в основном меня здесь не будет. Сами понимаете, война, грузов очень много, соответственно, работы выше крыши». Разумеется, сэр, что это касается только тех из вас, кто будет здесь проживать постоянно. Хорошо, спасибо, сэр. Я вновь дотронулся до шляпы, показывая, что мне пора. коп тоже попрощался и направился к своей машине. Вернувшись к машине, я все выложил парням. Вроде все в норме. Осталось прокатиться до муниципалитета, решить вопрос с землей. Почему именно земля? Так мы хотим дома поставить. А жить, пока кроме меня никто не говорит на английском, рядом с местными. «Игорь, а как тут вообще с погодой?» «Да уж. У деревенских жителей это не праздный интерес. Задавали вопросы женщины, когда мы вернулись к автобусу. Зима вот такая, редко когда до минус десяти доходит. Летом тепло, но не жарко, свыше тридцати градусов практически не бывает. Горы сдерживают ветра, поэтому климат очень мягкий, погода резко не меняется. «Замечательно!» — радостно воскликнули разом все наши женщины. Я хотел их здесь оставить еще по одной причине — дети. Они уже так устали от всех наших приключений, что едва удерживались, чтобы не начать возмущаться. Это нам не привыкать по лесам-болотам прыгать. А им хочется играть, гулять и веселиться. Да и мало ли, как у нас дальше дела сложатся. Пусть близкие будут подальше. — Старшой, а негры тут есть? — вдруг спросил Серега. — Больше мексиканцев, негров почти нет. А то в порту, когда увидели, мне аж дурно стало, когда представил, что рядом жить с ними буду. А чем они тебя так напугали? Обычные люди, просто черного цвета. В отличие, скажем, от нашего Кавказа, весьма спокойные. Есть, конечно, среди них уроды. Куда же без них? Так и белые есть такие, что лучше их сразу стрелять, пока еще дети. Вспомни, НКВДшников». «Уж это точно!» — хором воскликнули почти все. Как и предсказывал коп, в муниципалитете нас послали. В столицу штата послали. Решив, что гонять всех по штату будет лишним, мы просто сняли несколько номеров в отеле и заселили наших родных туда. Понимаю, что им будет трудно, без языка везде тяжело, но это лучше, чем гоняться по дорогам. В Денвер мы поехали с Лешкой. Остальных оставили с женщинами и детьми, на всякий случай. Накануне я целый вечер потратил, обучая несколькими дежурным фразам всю нашу Орду. Это для того, чтобы они могли, если что, купить себе еду и ответить на простые вопросы. Записал им русскими буквами английские слова и заставил выучить. Примером для выбора фраз я взял наш разговор с копом. Мало ли, вдруг он снова придет. Так-то я попросил всех стараться сидеть в номерах, особо не слоняться по городку. Но всякое может быть». Удивило то, что даже в это время, то есть в 41-м году 20 -го столетия, в Штатах уже были машины на прокат. Это было тем более кстати, если учесть, что бензин по талонам, а грузовик мало того, что жрет как слон, так еще и гружен золотом. Палево еще то.